17. «Ничего, если я загляну на пару минут?» – спросил Квиллер у Полли по телефону. «Мне нужно кое-что обсудить с тобой». «Может, вместе позавтракаем?» – предложила она. «Библиотека сегодня закрыта, так что у меня полно времени». «Нет, спасибо, мне нужно закончить статью». По пути он размышлял, как лучше подступиться к опасной теме, как мягче подвести Полли к плохой новости. Она встретила его в дверях, заинтригованная, но не встревоженная. «Давай присядем на диван», – предложил он. «Я должен признаться тебе кое в чем». Они прошли в гостиную, и он нежно взял ее руку. «Я виноват в том, что, пытаясь уберечь тебя от волнений и бессонницы, утаил кое-что». «Разве это такой уж тяжкий проступок?» – беспечно спросила она. «Ну, возможно, когда Лина звонила в субботу вечером, она жаловалась на желудочное расстройство». Все оказалось хуже, чем ей виделось. Картеру Ли пришлось отвезти ее в больницу. «О, дорогой!» — с тревогой воскликнула она. «Как ты узнал?» «Позвонил Даниэль и попросил ее известить нас. Было около двух часов ночи, слишком поздно, чтобы беспокоить тебя. Поэтому я позвонил доктору Диане и заручился ее помощью. Она связалась с Новоорлеанской больницей и выяснила, что Лина в тяжелом состоянии. Диана регулярно звонила им в течение ночи и последний раз ей сообщили плохую новость». «О, Квилл, что ты хочешь сказать?» Полли прижала ладони к щекам. «Она умерла». Около половины четвертого утра Поли охнула. Ей же было всего лишь сорок, и она не жаловалась ни на здоровье, или у нее обнаружили что-то еще, о чем нам не говорят, я не знаю, Поли. Ему не хотелось пока упоминать об алкогольном опьянении, это подождет. Дорогая, можно свихнуться, пытаясь понять, в чем там было дело. Мягко проговорил он, стараясь отвести ее мысли от подозрений, которые в нем только росли и крепли. Лучше вспоминая, как она радовалась жизни последние несколько недель, каким добрым и отзывчивым человеком была. Ты прав, тяжело вздохнула Полли. 20 лет назад она пережила сокрушительное разочарование, но никогда не жаловалась на судьбу и продолжала помогать другим. Однако, ее голос задрожал. «Я не в силах сейчас говорить об этом, Квилл. Мне нужно побыть одной». Дома его ждало сообщение на автоответчике. Он позвонил на работу доктору Диане. У меня появились кое-какие подозрения, известила она. Поэтому я пришла на работу пораньше, чтобы просмотреть историю болезни Линнет. Она оставила завещание, по которому ее глаза и прочие органы разрешалось использовать для трансплантации. Я позвонила в больницу, и тамошний врач сказал, что не рекомендовал бы использовать ее органы в качестве донорских. Тело было отправлено в морг с разрешения ближайшего родственника. Я позвонила в морг, но было уже слишком поздно для аутопсии. Они сказали, что ближайший родственник заказал кремацию. «Но это же совсем не то, чего хотела Лина, воскликнул Квиллер. «Даже мне известно, что она хотела быть похороненной на верхнем кладбище на участке Дунканов, чтобы над ней совершили традиционный похоронный ритуал, как над ее братьями». «Очевидно, ее супруг об этом ничего не знал», — отозвалась Диана. «Конечно, подобные темы обычно не обсуждаются во время свадебного путешествия», – подумал Квиллер, а вслух произнес. «Диана, я уже сообщил печальную новость Поли. Она попросила меня уйти, сказав, что хочет побыть одна. Но я думаю, было бы хорошо, если бы ты обсудила с ней эти новые факты». «Я охотно поговорю с ней», – промолвила Диана. «Правда, не знаю точно, как и когда, но я что-нибудь придумаю. Мои родители будут потрясены, когда узнают такую новость. Многие будут». А где сейчас ее муж, хотела бы я знать? Сегодня он вылетает обратно. Я собираюсь позвонить ему вечером. Возможно, мне удастся получить от него объяснение. А пока могу только сказать, что эта история появится в сегодняшней газете на первой полосе. Квиллеру нужно было немного поспать. Он решил, что 2-3 часа сна восстановят его силы и переключил автоответчик на режим записи звонков. Проснувшись в половине одиннадцатого, Квиллер был готов к решительным действиям. Ему предстояло написать материал для своей колонки, но запланированная ранее тема в свете последних событий оказалась неподходящей. У него был задуман некий трактат на тему зерновых завтраков. «За и против. Вчера и сегодня. горячие и холодные, С изюмом или без». Он позвонил Поле. «Как ты себя чувствуешь, Поле?» – заботливо спросил он. Она ответила устало, как человек, успевший вовлю наплакаться. «Сейчас мне уже лучше. Как ты считаешь, мне нужно что-нибудь сделать? Ведь я теперь не ближайшая родственница, правда?» Мне звонила Диана. Все последние желания Линнет уже нарушены. Видимо, он действительно не знал. «Знаешь, Поли, кое-что ты действительно можешь сделать, кое-что очень полезное. Помоги мне написать статью о Линет. какой она запомнилась нам». О том, как она пис... плясала шотландскую долую, как посещала больных, как играла в бридж, как устраивала благотворительные базары, о ежегодным зимним паломничество на верхнее кладбище, о родословной, уходящей кармане, в... корнями в XI век. Да, я смогу тебе помочь, оживилась она, хотя мне нужно немного подумать. Думай быстрее, у меня цейт Я загляну к тебе с магнитофоном час дня. Он знал, что Поле необходимо сейчас чем-нибудь занять. Так будет лучше для нее, да и ему не придется спешно вымучивать статью для своей колонки. Увлекшись воспоминаниями, Поле рассказала массу интересных вещей и так хорошо говорила, что Квиллеру оставалось только перенести ее воспоминания на бумагу. Вот бы все интервью, подумал он, так легко готовились к печати. Пока Квиллер печатал, возле буфета происходила какая-то возня. Юм-Юм пыталась добраться до игрушек, а Куко старался открыть долгий ящик. Впервые он проявил интерес к этому отделению, и Квиллер почувствовал покалывание над верхней губой, побуждавшее его к расследованию. В долгом ящике покоилась беспорядочно сваленная корреспонденция, и сверху на этой куче лежал конверт из манильской бумаги от поверенных. Оторвавшись на минуту от печатной машинки, чтобы изучить его содержимое, Квиллер обнаружил, что и ожидал бумаги, которые ему надлежало подписать, и отослать во вложенном конверте. Барт всегда старался облегчить ему жизнь, но это дело могло и подождать, поэтому Квиллер бросил конверт обратно в ящик. «Яу!» раздался гневный окрик Коко, -ко», который сидел на шкафу и калашматил по нему хвостом. Значит, дело не терпело отлагательств. Это побудило Квиллера повнимательнее просмотреть документы и написанные от руки инструкции Барта. «Квилл, Обрати внимание на пункты Г, К и М. Ответь как можно скорее. Улетаю в Сент-Пол, пока еще работает аэропорт. Вернусь в среду, чтобы обсудить личность КЛД. Предпринятое фондом К Расследование показало, что он никак не связан с охраной памятников и реставрацией, и может придется добираться до дома вплавь, Барт. Квиллер позвонил в отделение полиции Пикакса и попросил шефа. Ты когда сегодня уходишь? Четыре часа? «Обязательно дождись меня! Есть очень важная информация!» Зайдя в редакцию, чтобы сдать материал, Квиллер просмотрел сегодняшний выпуск газеты. На первой полосе уже стояло печальное сообщение и несколько фотографий. Молодой выпускающий редактор торжествовал. «На сей раз-то мы опередили Пикакское радио, даже не зная, как нам удалось избать, избежать утечки». «Моя колонка довершит успех», — сказал Квиллер. «И все благодаря Полли». Он захватил для нее еще несколько экземпляров сегодняшней газеты. В главной статье номера говорилось «Последний из Дунканов умирает 40 лет». Лина Дункан из Пикокса, последнее представительство рода Дунканов в нашем округе, скончалась сегодня утром в возрасте 40 лет, меньше чем через неделю после бракосочетания с Картером Ли Джеймсом. Супружеская пара отправила свадебное путешествие в Новый Орлеан, где новобрачная и умерла от желудочно-кишечного расстройства, как явствует и свидетельство о смерти. В живых остались двое ее родственников – муж, который принял ее последний вздох, и Поли Дункан – вдова Уильяма Уоллиса Дункана. Следуя шотландской традиции, после венчания миссис Дунган оставила себе девичью фамилию и тем сохранила верность своему клану. Она представительница четвертого поколения семьи, которая приехала в Мускаунти в 1850-х годах и преуспела на торговом поприще, очень гордилась своими предками. Их могила на верхнем кладбище примыкает к саду размышлений, заложенному семьей Дунганов, как место утешения для всех скорбящих. Закончив пикокскую среднюю школу, миссис Дункан посещала торговую академию в Локмастере и начинала свою карьеру как бухгалтер. Последние пять лет она работала в Гудлинтеровской больнице, занимаясь оформлением страховых полисов для пациентов. Год назад после смерти своего брата Камерона она унаследовала особняк Дунканов на плезент стрит и первой из домовладельцев дала согласие на реставрацию. Служение людям стало смыслом жизни для миссис Дункан, которая снискала всеобщее уважение, Отработан, отработав в прошлом году более 10 тысяч часов волонтером в больнице, публичной библиотеке, историческом музее и других учреждениях. Она являлась активной прихожанкой старой каменной церкви. Она была самоотверженной и сострадательной женщиной, говорит его преподобие Уэсли Форбуш, всегда готовой прийти на помощь и никогда не жалеющей своего времени на благие дела. Мэр Грегори Блайт сказал нам, она служила образцом для нашего общества, и ее будет не хватать даже тем людям, которые не были знакомы с ней». Миссис Дункан возглавляла Пикокский бридж-клуб, основанный при ее активном содействии, а также была казначеем и хранителем коллекции генеалогического общества Мусскаунти. Газета пока не располагает сведениями относительно организации ее похорон. Закончив чтение этой статьи, Квиллер подумал о двух вещах. Линнет пришла бы в ужас, увидев, что ее возраст вынесли в заголовок. А мэр Блайт был одним из немногих людей, которых она терпеть не могла. Затем он задался вопросом, как поведет себя дочь Эрни Кэмпла, узнав, что Картер Ли вновь вернулся в стан холостяков. Не пропадет ли у нее желание выступить в защиту Пенни Инчпета? Есть ли у нее пути к отступлению? Она признала свои вины матери, но не успела покаяться. Алену Бартеру, который в пятницу улетел в Сент-Пол. Значит, у нее еще есть шанс отказаться от своего признания. Она могла бы, например, сказать матери, что оболгала Картера Ли и мести «Всем этим еще предстоит заняться». «Продолжение следует», — сказал себе Квиллер, шлепая по лужам к зданию городского совета. Шеф полиции ждал его с номером всякой всячины на столе. «Ужасные новости», — сказал он, похлопав по первой странице. Род Броуди всегда с почтением относился к клану Дунканов. К тому же шеф совсем недавно играл на волынке на свадьбе Линет. «Ну и что должен сейчас чувствовать ее муж?» «Скоро узнаем», — ответил Квиллер. Он будет здесь после того, как приводнится пятичасовой рейс. Если он пожелает, я сыграю на Волынке на ее похоронах. Я играл на похоронах Камерона. Тогда около кладбища стояло больше 50 машин. А что, тело тоже доставят сегодня? Аэропорт же закрывается. Ее муж предпочел кремацию. Что? Я не ослышался! Когда Камерон умер, Лина говорила мне, что последнее место на их участке ждет ее! Она сказала, что будет горда присоединиться к своим предкам на этом холме. Она остановилась сентиментальной, когда дело касалось ее клана. Настоящая леди. «Ну, мы можем захоронить ее прах», – заметил Квиллер. «Отслужить за упокойную службу в церкви, организовать похоронную процессию и погрести ее пепел на холме со всеми полагающимися почестями». Молчание шефа полиции свидетельствовало, что такой план ему не совсем по душе. Наконец Броуди произнес – Ты должен достаточно хорошо знать этого Джеймса. Ты ведь был его шафером. Почему он не выполнил ее желание? Неужели ты думаешь, что подобные вопросы обсуждаются в первую неделю после свадьбы? Поначалу Квиллер намеревался сразу выложить все свои подозрения, но сейчас изменил тактику. Я совсем не знаю этого Картера Ли. И согласился стать шафером по просьбе Линнетта. Все началось с того, что Уиллард Кармайкл пригласил его на праздники, поскольку Даниэль, жена Уилларда, тосковала по родным краям и была рада визиту родственника. В итоге вся троица познакомилась с Линнет Бридж-клубе, и она пригласила их посмотреть ее дом. Этот визит и положил начало так называемому проекту реставрации Плезент-стрит. «Да, я слышал о нем», – кивнул Броуди, «но в газете об этом проекте пока ничего не сообщалось». Сведения передавались из уст в уста поскольку Картер Ли предпочитал вести дело таким образом. Некоторые домовладельцы уже заплатили ему 20 тысяч аванса за рекомендации руководства будущими работами и в надежде, что их дома будут занесены в Национальный регистр исторических памятников. Те, кто согласились на его предложение, полны энтузиазма и готовы подвергнуть остракизму своих несогласных соседей. Этот парень обладает изрядным обаянием, а его манеры внушают доверие. Шеф кивнул. «Я общался с ним на свадебном приеме. Производит впечатление очень порядочного человека». А я даже предложил, чтобы фонд К нанял его для восстановления отеля и особняка Лимбургера. И вот тут-то ангельские крылышки отвалились. Фонд проверил его личность, и результаты этой проверки оказались неутешительными. Тем не менее он заявляет, что занимался реставрацией исторических памятников по всему восточному побережью. «Я видел альбом с фотографиями восстановленных зданий, которые он показывает возможным клиентам. И у меня есть очень большое сомнение в авторстве работ, которые он выдает за свои. Мне также известна процедура оформления статуса исторического памятника. Никакой реставратор ничего не может гарантировать своим клиентам, только подогревать их надежды». Слушая Квиллера, Броуди становился все мрачнее – «Да, согласен. Все это очень смахивает на мошенничество. Надо бы подключить прокуратуру». «Не спеши, Энди. В среду Барт приедет домой и посвятит нас подробности расследования, проведенного фондом К. А завтра днем я хочу устроить Картеру Ли ловушку, просто чтобы посмотреть на его реакцию. Я сообщу тебе о результатах завтра. Примерно в это же время». «Удачи!» – без энтузиазма проворчал Броуди. Затем он позволил себе усмехнуться. «А что твой сообразительный кот думает об этом парне?» «Понимаешь, какая штука? Однажды Коко набросился на его меховую шапку и пытался ее разодрать. Может, это что-нибудь дозначит? Для кошек ведь сезон охоты никогда не закрывается». После разговора с Броуди, он, дождавшись нужного часа, позвонил в квартиру Кар Майклов. Даниль ответила, что ее кузен прибыл, но совершенно разбит. Он провел без сна почти двое суток, поэтому сейчас спит, и она не может его потревожить. «Ну, разумеется», – сказал Квиллер. «Я хотел только выразить ему свои соболезнования и пригласить вас обоих завтра ко мне на деловое совещание и бокал чего-нибудь освежающего. Возможно, Картер Ли хотя бы отчасти утешит известие, что ему хотят поручить реставрацию двух больших зданий. Как думаешь, он возьмется за большое дело Ну, после всего, что случилось?» «Ну, конечно! Я уверена, что возьмется!» «К какому часу нам подъехать завтра?» «Как насчет половины третьего? Я живу в последнем доме строения 5. Он уже заезжал ко мне однажды. А что вы предпочитаете из напитков?» «Маргариту», – не задумываясь, заявила она. Разыграв карту показного радушия, Квиллер не без азарта принялся продумывать следующий ход, который поможет заманить добычу в ловушку. Приманкой послужит немного выпивки, много сочувствия и фальшивая сделка а потом он захлопнется под ним. Конечно, есть вероятность, что Картер Ли окажется достаточно ловким или достаточно скользким, чтобы улизнуть из неё. Хоть этот Миляга и говорил в театральном клубе, что не имеет актерских способностей, его игра не посрамила бы Лоуренса Оливье или Джона Гилгуда. Интересно, случайно ли внимание Коко привлек именно десятый том Мелвила, в котором помещен... Мошенник. А еще кота чем-то привлекали научные изыскания НАТО, касавшиеся как раз осиановской мистификации. Только теперь Квилер понял, что ему следовало бы посерьезнее отнестись к кошачьим причудам. Впрочем, сейчас надлежало все внимание сосредоточить на подготовке ловушки. План еще не до конца оформился в его голове, но кое-какие контуры уже проступили. Он собирался поведать гостям о коротких и длинных историях и дать им прослушать предания о сырой низине. Далее он предполагал развлечь их байкой собственного сочинения об афере, жертвой которой граждане Пикакса пали более ста лет назад. История эта должна заключать в себе аналогию с проектом реставрации плезент стрит достаточно прозрачную, чтобы слушатели занервничали. По крайней мере, Квиллер полагал, что Даниэль точно выдаст себя даже если ее мнимый кузен сохранит кладнокровие. И так оставалось только сплести выдумку похитрее, позаковыристи. Однако, сев за пишущую машинку, Квиллер обнаружил, что события последних суток никак не, входит, не выходят у него из головы. Надо было дать мыслям в новый ход. Но как? Он взглянул на кота, который взглянул на него. «Опера!» – подумал Квиллер. «Яу!» одобрил Коко. «Андриена ли решил Квиллер. «Яу!» – поддержал Сиамец. Квиллер достал пластинку, которую Полли подарила ему на Рождество, и которую он так и не прослушал. Чувствуя себя немного виноватым, он запустил диск и удобно устроился с кружкой кофе в своем кресле, положив скрещенные ноги на пуфик. В первом действии разыгрывалась суматошная сцена за кулисами театра комедии «Францесс». Труппа и гости отдавались бурным переживаниям, плели интриги и флиртовали. Коко спокойно улегся рядышком, а Юм-Юм мгновенно улизнула. Она не принадлежала к поклонникам оперного искусства. Музыка была красивой, исполнение волнующим. В основу сюжета легла случившаяся в 1730 году история великой актрисы и злобной принцессы, которые соперничали за любовь блистательного аристократа. Козни, страдания, обман и месть, страсти вокруг заложенного ожерелья, букетика фиалок и потерянного браслета. Коко время от времени проявлял беспокойство. Квиллер следил за содержанием по английскому либретто, но кот слушал оперу на итальянском. Словно понимая, в чем там суть, он издавал явно неодобрительные звуки, когда напряжение нарастало. В последнем акте, когда Андриена умирает на руках возлюбленного, Коко развопился так, точно его выворачивали наизнанку. «Ты испортил финал!» – укорил его Квиллер, когда опера закончилась и Юм-Юм вышла из тайного убежища. Однако это не был обычный кошачий вопль. Кукой издавал какие-то глухие, сдавленные стенания. Квиллер вновь проиграл четвертый акт, поставив сначала сцену смерти. Андриена получает засушенные фиалки и, думая, что это жестокое послание от потерянного возлюбленного, зарывается лицом в увядшие цветы. Она не знает, что их прислала принцесса и не знает, что они отравлены. Кокозова пил снова. Точно таким же страдальческим воплем он откликался на проклятие Димсдейла, когда упоминались пироги, отравленные пироги.